Глава двадцать четвертая. На следующий день хранитель возник прямо во время завтрака, когда я с отвращением ковыряла тыквенное пюре, которое сама же и заказала. Аппетита не было. Желание жить – тоже. Потому что эту ночь я почти не спала из-за странных звуков, доносившихся со стороны загонов. Даже когда наложила на окна сеть тишины, уснуть не получилось. Назойливое эхо все равно вибрировало где-то в костях. Еще и в голову постоянно лезли мысли об Орионе. Могли бы и постучать. Буркнула с кислым видом в ответ на присутствие духа. Тиана, прислуживавшая мне, понятливо убралась. Мы с Абеларусом остались вдвоем. «Я вообще-то пришел отдать долг чести», — напомнил он о нашем договоре. Я глянула на него с проснувшимся интересом. «О, а время подумать у меня есть? Не хотелось бы потратить желание попусту». «Разумеется. Я не тороплю. Тем более, что у меня хорошие новости». Я вновь приуныла. «Хорошие?» Какие хорошие новости могут быть в этом рассаднике зла? И снова дух проявил поразительную деликатность. Все с тем же безупречным выражением на лице, словно не слыша моих слов, произнес. «Вчера кое-что случилось в питомнике. Я бы назвал это чудом». «В питомнике?» — я бросила на него непонимающий взгляд. «Это где?» «Ты там вчера была, светлейшая. Большой загон с самкой и детенышем. Помнишь?» «А, тот слепой бедолага». Протянула, надеясь, что голос прозвучал равнодушно. Как он? Сердце кольнуло воспоминания о бархатистой мордочке малыша. Он уже не слепой? Я недоверчиво выгнула бровь. Хранитель продолжил: Сегодня утром смотрители обнаружили, что его глаза полностью открылись, и видит он не хуже, чем его сородичи. Но это еще не все. В последней фразе было столько интриги, что я отложила ложку, которая все это время размазывала по тарелке толченную тыкву, и вся превратилась в слух. А Беларус это заметил, позволил себе слегка улыбнуться и совершенно необоснованной гордостью объявил. «Они запели. Мой интерес сменился недоумением. Кто? Анкры? Не знала, что они поют. На самом деле это мало похоже на пение». Хранитель бросил взгляд на одно из окон. Тяжелая створка тут же легко распахнулась. В комнату вырвался свежий ветер, несущий шум и запахи улицы, и я услышала тот самый звук, который всю ночь не давал мне спать. Это был протяжный, вибрирующий зов, похожий на долгий раскат грома, смешанный с лязгом разрываемого металла и шипением плавящихся камней. В нем в едином порыве звучали и вызов, и обещания, и тоска. Тоска. Именно она отозвалась в моем сердце. А потом я вдруг поняла, что слышу этот зов не ушами. Он словно идет из-под земли, а не по воздуху, и проходит через все мое тело, заставляя его вибрировать в унисон. Что? Что это? Нахмурилась, вслушивая свои ощущения. Песнь дракона, улыбнулся хранитель. Они поют ее, когда готовы к спариванию. Рада за них. Проворчала я, чувствуя, что краснею, но не от всей души. Ты не понимаешь, да? Взгляд духа смягчился. Они не должны петь, их время еще не пришло, но поют. Я напрягла память, выискивая в ней крохи знаний об анкрах. Ну а Беларус опередил: анкры гуляют только раз в двадцать человеческих лет. «Нашим еще далеко до этого срока. Я уверен, это твое присутствие так повлияло». Его глаза сияли. Но я не могла понять, рад он произошедшему или зол. Поэтому осторожно сказала. «Но я же ничего не сделала. Даже не трогала их. Просто мимо прошла. Тебе не нужно ничего делать. Достаточно просто быть здесь, в Кирла Астре, рядом с Лаэртом. Разве ты еще не поняла, кто вы друг для друга?» Я пожала плечами. «Временные супруги?» Проглотила горький комок, внезапно возникший в горле, и с напускным безразличием добавила. Шиами у него уже есть. А Беларус долго молчал, то ли не зная, что возразить, то ли ища слова утешения. Меня раздражало и то, и другое. Не глядя на него, буркнула. Ты портишь мне аппетит. Уходи. Желание. Как придумаю, что пожелать, так сразу тебя позову. Ты же меня услышишь, верно, раз я твоя льера? Последний момент не сдержалась, приправила фразу едкой усмешкой. Только мне было совсем не смешно. Внутри разливалась горечь. Дух откланялся и исчез. А я с отвращением глянула на пюре такое веселенькое, оранжевое, сущее издевательство. Бросила ложку и поднялась. Слова о Беларуса не давали покоя. Маленький анкр прозрел. В моей памяти хранились все знания Белого Круга. Но как я не пыталась найти среди них хоть что-то подобное, не находила. В нашей истории еще не было случаев, чтобы ведьма исцелила Анкра. К тому же невольно. Наверное, дух ошибся. Пометавшись по комнате, я застыла возле открытого окна. Несколько минут нервно слышалась вракочащие звуки, а потом поняла, что не выдержу. Тревога за того слепого комочка за бархатистой мордочкой грызла меня изнутри сильнее любого проклятия. Мысли о нем не давали покоя, и эта тревога оказала сильнее желания забиться в нору. Мне нужно было увидеть его своими глазами, убедиться, что вчерашнее чудо действительно произошло и не аукнется ему боком. Поэтому оставила недоеденный завтрак и поспешила на улицу.